Глава 42 Оставшись наедине с собеседниками, полковник предложил вернуться в свой кабинет. Вытащив из планшета карту и развернув ее на столе, он спросил. «Что скажете?» «Маршрут реальный», — немного помедлив, ответил Егоров. «Вот только непонятно, что-то куда ведет этот маршрут. Просто забег по Уралу?» «Это ваш экзаменационный марш-бросок», — пояснил полковник. На преодоление маршрута запланировано 7 дней. По итогам будут сделаны определенные выводы, которые отразятся на конечном формировании подразделений перед отправкой». «Сколько у нас времени на подготовку?» – спросил Михаил. «Маршрут останется таким же?» «Конечно нет», – улыбнулся Иван Петрович. «Это один из 15 вариантов. Через месяц будет произведена жеребьевка, еще несколько дней на подготовку и неделя на сам экзамен». Если какое-то из подразделений не уложится во время, о переходе на ту сторону им стоит забыть минимум до следующей партии. Будут пахать на спортгородке, пока не уложатся во время с новым пополнением. Будет пополнение? А как же! Вы идете первой волной, ваша задача закрепиться в новой местности, отстроить базу и собирать информацию о потенциальных целях. Следом за вами будут идти другие группы по мере их готовности, и, надеемся, уже владея полученной от вас информацией, которую вы отправите оттуда сюда, на землю. Если все пойдет по плану, вы станете настоящими колонизаторами иного мира, и в дальнейшем сможете расширить территорию Советского Союза. Руководство уже не раз поднимало тему создания еще одной самоудаленной республики. «Торопятся, конечно, но мы ведь все знаем их пыл, из кабинетов овраги не видно, и те кто в них прячется, тоже». «Республика с билетом в один конец для переселенцев», — съязвил Михаил, но Кравцов пропустил его замечания мимушей. «Со временем на ту сторону будут переправлены необходимые оборудование и люди, чтобы вы смогли жить полноценной жизнью». Проблему одностороннего перехода через портал и постараемся решить, если это возможно. И кто его знает, в дальнейшем всё может сложиться так, что большинство сможет вернуться домой. Но вы должны понимать, что всё, что я вам здесь сказал, не для общего пользования. Это понятно, вздохнул Юра. У меня встречный вопрос. Что делать с Энтони? Старик не потянет такой сложный маршрут, а билет на ту сторону я ему уже пообещал. Он же не может тренироваться до самой смерти, и так уже большую часть тренировок пропускает. Я когда впервые сюда приехал, думал, что здесь и буду похоронен. Программа тренировок показалась даже для меня слишком суровой. А оказалось, что это были цветочки. Ягодки начались, когда старшим инструктором назначили Мишу. «Сморчайте, я вопрос уже решил», — согласно кивнул Иван Петрович. С завтрашнего дня он начинает проходить курсы вождения на всей доступной технике Советского Союза и стран НАТО. Старик оказался неплохим механиком, его знания точно пригодятся по ту сторону. Будет в штате числиться водителем, но для других водителей таких поблажек не будет. «И еще! Тут для тебя посылка из Москвы!» Сдвинув карту в сторону... Полковник поставил на стол увесистую сумку и достал огромные килограмма натри кусок солёного сала, завёрнутого в газету. — Антонина тебя передала, — усмехнулся Коровцов, передавая свёрток капитану. — Как узнала, что с тобой увижусь, так полбуфета попыталась мне в сумку затолкать. — Переживает за тебя, как за сына. — Своего-то мы ещё в сорок третьем... Глаза полковника подёрнулись пеленой невыносимой тоски по погибшему во время бомбёжек Ленинграда сыну. Он был всего на три года моложе Егорова, и именно в лице молодого капитана семья Кравцовых нашла отражение погибшего Антона Кравцова. Иван Петрович так и не собрался с духом сказать супруге, что это, скорее всего, последняя посылка названному сыну. «Иван Петрович, я не могу взять», — отстранился Юра и развёл руками. Тут ребята в столовой помой жрут, а я — сало. Как-то не по-человечески получается. Если только на взвод поделить, ведь на все взводы разделить все равно не получится. «Бери, бери!» Чувствуя наливающуюся в груди тяжесть, глухим голосом ответил полковник и силком сунул сверток в руки Егорова. «Можешь делиться, это твое право. А со столовой я вопрос решу сегодня же. Слово офицера. Ну все, идите, бойцы, тренируйтесь». «Не торопитесь, полковник», — сказал Михаил. «У меня есть некоторое количество вопросов, которые мне хотелось бы с вами обсудить. И сразу предупреждаю, что один из них личного характера». «Про личного характера я, кажется, уже догадываюсь», — Коровцов сумел прогнать накатившую тоску и посмотрел на капитана своим привычным суровым взглядом. «Именно поэтому личное оставим на самый конец». «Выкладывай, Миша, что у тебя?» Хотел бы поделиться с вами собственными догадками касательно обратного перемещения порталами. Вы сказали, что способ уже ищется, но я думаю, что он не будет найден. Мы с вами оба располагаем информацией, которая собиралась по крупицам долгое время и которой накопилось приличное количество. Первые упоминания о порталах датируются Древним Египтом. На стенах пирамид много изображений, рассказывающих о них. Также есть записи, которые делали люди, попавшие на ту сторону. Некоторые я читал лично, если вы не знали об этом. «Говори более прямо, капитан», — поторопил Кравцов. «Перемещение в ту сторону нелетально, а вот обратно — летально, на сто процентов. И с этим сложно поспорить. Иван Петрович, различные твари, живущие в том мире, порой попадают в портал и оказываются здесь, на земле, но уже мертвыми». Люди также пытались вернуться назад и умирали. Скорее всего, работает физическая часть портала. Он намеренно сделан таковым, чтобы не было утечки информации оттуда. «Что от меня хочешь, Миша?» — немного раздраженно спросил полковник. «Наверху всё сказанное тобой известно. У них информации даже побольше будет. Но они всё равно попытаются найти способ. Их не переубедишь. Давай не будем об этом. Просто не будем, и всё». Просто запомни, руководство не успокоится, пока не найдет способ нелетального перемещения людей обратно. Егоров решил вмешаться в разговор. Если, как говорит Миша, летальность напрямую связана с физическим свойством порталов, то поиск способа сделать порталы нелетальными — это мартышкин труд. Юра. «Я сказал что-то непонятное!» — взревел Кравцов. Посмотрев на Михаила, он сказал... «Закрыли тему! Ещё вопросы будут?» «Да. Хочу обсудить транспорт. Нам, не сомневаясь, предоставят много различной техники. Но вот есть ли в ней смысл, Иван Петрович? Мы пойдём туда, где дорог не было отродясь. Не проще отправиться налегке. Ноги — самый надёжный транспорт во все времена. Также можно добавить лошадей. Им хотя бы бензин не требуется, плюс каждый может тащить за собой телегу». — Миша, я не решаю эти вопросы, так что эту тему тоже закрываем. Мы исполнители, помни это. Следующий вопрос, жду его. — Последний в таком случае, — сказал Михаил и на секунду замешкался. Глянув на Егорова, он сделал глубокий вдох и озвучил то, что уже пять дней не даёт ему покоя. В штабе Московского военного округа я познакомился с девушкой, прапорщик нина кузнецова «Мне хотелось бы знать, где она находится в данный момент. Она говорила, что её отправят сюда, в лагерь». Егоров, присвистнув, толкнул Росса в плечо и отшутился. «Ты, Мишань, когда влюбиться-то успел?» «А ты не поверишь, Юра», — улыбнулся Михаил в ответ. Как увидел её, так и влюбился. С первого взгляда, получается. Сам от себя не ожидал. «Миша!» — пряча взгляд, заговорил Коровцов. «Мне придется тебя огорчить, на того, что ты запланировал, руководство не допустит. Если чудо и случится, и Кузнецова все-таки попадет в вашу группу, то прикрепят ее точно не к твоему взводу. Но, боюсь, ее вообще заменят. Но ты не спеши. Не нужно пока бежать и пытаться все изменить, время еще есть. 10 медиков по одному на каждый взвод приедут через несколько дней». Если Нина не будет среди них, то тогда да, можешь начинать решать проблему. Я тебе мешать точно не буду. Слово офицера. Спасибо, товарищ полковник. Михаил поднялся. Я и капитан Егоров можем быть свободны? Да, скройтесь уже с глаз моих, надоели. Улыбнулся Кравцов и, кивнув на сверток, добавил. Юра, сало не забудь. Стасюк, уверен, его уже давно учуял и ждёт, не дождётся, когда сможет нарезать его своими тонкими и почти просвечивающимися фирменными ломтиками. Выйдя на улицу вслед за Егоровым, Михаил указал на свёрток и сказал. «Отнесёшь в казарму, и чтобы через пять минут был на стрельбище. Там мы поговорим».